Пялищаяся на меня толпа, в начале моего представления ошарашенно замершая, заволновалась и придвинулась поближе. — Явилась мне Пресвятая Богородица, — продолжал между тем я, — в слезах вся, и поведала она мне, что подлые латинени, по наущению сатаны хозяина своего, возжелавши погибели земли святой русской, — Начали колдовство великое. Мор, глад и хлад великий идет на землю русскую, и будут они долгие, страшные, а, возможно, сие стало, потому как забыли многие люди православные заповеди Божьи, о душе не помнят, друг за дружку не держатся, а только лишь за мошну свою. Тем, кто в голоде и холоде пребывает, Краюху хлеба подать не желают, да дерюшку бросить. Веру позабыли. Подлых татий царю православному хулу возносящих слушают. И за самого царя батюшку вообще забыли, когда молитву возносили. Потому и объявился в латинских землях колдун страшный, самозванец, чужим именем прикидывающийся. И набрал он силу страшную. И восхощет он на святую Русь пойти и самому царем сделаться. Над этим программирующим текстом я работал довольно долго. Он должен был быть предельно компактным, но при этом максимально точно и узнаваемо описывать ситуацию, а также задавать необходимые мне модели поведения, помогать своим, злость срывать на чужих сплотиться вокруг трона и царствующей фамилии, ну и нападать самозванцу, коли таковой объявится. Повторив текст в разных вариантах несколько раз, я поднялся, последний раз шмыгнул носом и, размахнувшись, швырнул в толпу у храма полные пригоршни серебра. Все, теперь линять, быстро. Еще раз. Выступление я повторил уже у Новоспасского монастыря, после чего велел немому Татю не останавливаться, пока мы не выйдем за земляной вал. Там я выбрался из воска и пересел на коня. Все, гонка началась. Я не сомневался как в том, что батюшки уже донесли о моем пророчестве, так и в его реакции. Так что мой план имеет шанс на осуществление, только если я буду опережать посланных отцом за мной гонцов. Иначе придется пойти на прямое неповиновение царской воли, чего я хотел избежать всеми силами. Мой куцый конвой двинулся вперед очень быстро. Ребята молча скакали рядом и лишь через три часа беспрерывной скачки, когда мы остановились поменять коней, ко мне подошел Мишка. «Так и правду будет мор, глад и хлад, государь мой!» «Будет, Миша, будет!» — кивнул я ему. «И отвратите сие нам пока немочно. Но ежели через сию беду пройдем, веру, честь и верность сохранив, и благодати христианские блюдя, то будет нам потом жизнь счастливая и долгая. Через одиннадцать дней мы добрались до Новгорода. Я надеялся, что все идет по плану, и Митрофан с дедом в Влекушей разбросали на Москве подметные грамотки с текстом моего пророчества, которых я сам лично написал аж сорок штук но ну, некому было сие дело поручить, из всех верных людей только у меня имелась возможность заниматься этим так, чтобы была гарантия, что никто внезапно меня за этим делом не застанет. Через немого Татя даже дядька Федор не мог пройти, не покричав мне «Царевич, вели своему медведю лесному меня пропустить!» И что дальше они действуют по разработанному и согласованному плану но узнать, как оно и что, не было никакой возможности. Повторив свое представление у трех новгородских церквей, я двинулся в сторону Смоленска. Затем была Калуга, Тула, Рязань и, наконец, двинулись на Нижний Новгород. Мы все похудели, осунулись, истрепались, но мчались вперед и вперед сквозь непролазную грязь, сквозь холодные ливни, мимо гниющих полей. Между тем страна шумела, наполненная слухами о великом пророчестве, вышедшем из уст царевича. Припоминали о том, что я уже вроде как сотворил одно чудо, открыв свету Господню душу страшного Татя. Спорили, ругались, но верили. А как можно было не верить, если вокруг надвигалось именно то, о чем и говорилось в пророчестве «мор и глад». Страну заливали дожди. Народ бросился скупать припасы. Цена прошлогоднего хлеба, обычно к июлю падавшая до нижней точки, не только не опустилась, а даже взлетела. Многие купцы, поверив в пророчество, снаряжали караваны в Персию и иные страны, рассчитывая хорошенько заработать на сильно вздорожавшем хлебе. И это было хорошо, ибо заставляло играть на нашей стороне рыночные законы. Чем выше предложение, тем ниже цена. Возможно, на этот раз вздорожание хлеба не будет таким уж страшным, как в той истории, которую я когда-то учил. У ворот Нижнего нас остановили. Стрельцы! Мои рынды сдвинулись и бросили ладони на рукояти сабель. Стрельцы также напряглись. Не мой Тать глухо зарычал и сделал попытку слезть с коня. Драться конным он не любил, а, возможно, и не умел. Впрочем, словосочетание «не умел драться» к немому татю было неприменимо априори но я успокаивающе вскинул руку, причем с облегчением. В нашей ватаге я был самым младшим, и у меня уже почти не осталось сил. Да и когда-то же наша безумная скачка должна была закончиться. — Это значит... — неловко обратился ко мне Стрелецкий Десяцкий. — Ну, вот оно какое дело, царевич! — сразу давая понять что нас остановили не просто так, и что я узнан. — Грамота нам из Москвы пришла. Насчет тебя, то есть, от самого государя. Он смущенно кашлянул. — Так ты бы обождал тут, пока боярин не подъедет, который эту грамоту тебе зачитать должен. — Хорошо? — кивнул я. — Обожду. — Только не здесь, а на центральной площади. Мне народу горькую весть сказать надо. Стрельцы переглянулись, а затем Десяцкий расплылся в улыбке. Так знаем уже все, царевич, провидение твое, про Богородицу. Так что не заботься о том, по всей земле твои слова уже разошлись. Да вон и боярин скачет. В Москву мы вернулись в начале августа. Вроде как под конвоем, а вроде как и нет. Во всяком случае, оружие ни у кого не отобрали, но сопровождали нас почти две сотни нижегородских дворян и детей боярских. И ехали мы лишь чуть медленнее. Когда по округе разносился слух, что едет царевич, Вдоль дорог выстраивались целые толпы людей, провожавших меня тревожными глазами. Матери поднимали над головами маленьких детей и протягивали их мне, и все это молча, молча. Через всю Москву я также ехал в сплошном живом коридоре и всю дорогу гадал, а верно ли я все рассчитал и не принесет ли это мое действие новую смуту, еще более страшную, чем та, о которой я знал? Ибо можем ли мы предугадать, как наше слово отзовется? А ну, как люди начнут воодушевленно резать друг друга, крича, что вот, мол, он не соблюдает христианские заповеди, а он не молится, как должно за царя, а вот этот завсегда привечал подлых латинин и даже в кабак с ними не раз хаживал, Меня ввели в рабочий кабинет царя Бориса, прямо в том, в чем я приехал, не дав ни умыться с дороги, ни переодеться. Отец сидел за столом, боком к двери, и что-то писал, делая вид, что совершенно меня не замечает. Но классический родительский вариант я жутко недоволен».